Часть четвертая «Самойлова», — рявкнула Лара, — «если ты намерена похоронить себя заживо, то я тебя сама убью. Где это видано, чтобы ходить тенью, ничего толком не слышать и все время витать в своих мыслях? Нужно жить и искать способы решения проблем, а не погружаться в пучину отчаяния». Она меня встряхнула за плечи так, что невольно с губ слетел тихий вскрик. Меня тут же развернули к зеркалу. «Аня, разве так можно?» Шепела подруга за спиной. — Да, у тебя горе. Но это не значит, что надо себя в гроб загонять раньше времени. Даша не должна тебя видеть в таком состоянии. Головой подумай. У нее, кроме тебя, никого нет. На этого твоего Антошу, Ган, режиссера известного, надежды мало. Нам главное, чтобы отыскали возможность пересадить клетки. Остальное неважно. — Перестань, — вяло воспротивилась я, впрочем, даже не пытаясь вырваться из ее рук. Ну да, картина в зеркале была печальная. Я забыла про укладку. Плойка вновь пылилась в углу. Просто помыла волосы и стянула в пучок. Кое-какую косметику нанесла, но больше для поддержания общего вида, чем для красоты. Одежда. Главное, чтобы чистая и глаженная. Наряжаться желания не осталось. «Что, перестань!» — всплеснула подруга руками. «Ты хоть понимаешь, каково Дашке на это смотреть?» «А доктору?» «А что доктору?» Несколько оторопела я резко поворачиваясь к Лариске, чтобы посмотреть в глаза. «Причем здесь он. Лариса, у меня дочка там, в больнице. И ее врач интересует меня только как человек, способный совершить чудо, вылечить, что-то себе напридумывала». Голос не сорвался на виск, конечно, но поднялся до опасных высот. Лариска только поморщилась. «Так, не вери щека, а то у меня сегодня голова болит. Я вся на нервах из-за приезда руководства. Весь день мозг полощут. Ничего я не напридумывала». Но даже ему нужно видеть, что ты веришь в успех. Тут у него два варианта. Или постоянно тратить силы на страдающих близких, или вместе искать выход и спасать больных». Возразить было нечего. Определенное рациональное зерно в ее словах было. Игорь Сергеевич, конечно, ни словом, ни взглядом не намекнул мне, что слишком много ною. Но это, скорее всего, потому что он очень тактичен и понимает, горе есть горе. Я вздохнула. «Да, Лар, ты...» Мои слова утонули в мелодии звонка мобильного. Чуть нахмурившись, я вытянула телефон из кармана джинсовой куртки. Да, вещи в деловом стиле грустно висели в шкафу. Теперь мне нравилось только удобное и неброское. На экране высветилось «Эдик». Я чуть нахмурилась и закусила губу. «Возьми трубку», — тихо, но настойчиво сказала Лариса. «У мужика и так золотое терпение. Сколько ты его уже можешь динамить? Сходи и развейся». Мне этого совершенно не хотелось. Пальцы словно окаменели. Однако Лариска вновь была права. Эдик не знал подробностей о моей беде, потому продолжал звонить, умоляя не вычеркивать его из списка близких друзей. Мне определенно необходимо было с ним встретиться и объяснить ситуацию, чтобы он понял, сейчас не до свиданий и не до романтики в целом. Если я ему действительно так симпатична, он станет опорой». Если нет, то исчезнет и не будет беспокоить. В любом случае мы оба выдохнем спокойно». Под одобрительным взглядом подруги я приняла вызов и поднесла мобильный куху. «Добрый день, Эдик», — произнесла как можно приветливее, стараясь, чтобы голос не звучал грубо или раздраженно. «Как ты?» «Привет, Аня, я в полном порядке. А как ты?» «Удалось разобраться с возникшими семейными проблемами?» Я едва не положила трубку. Сил продолжать разговор практически не было, зато рядом стояла хмурая Лариса, показывая кулак и заряжая терпением. Эдик не знал о болезни Дашки, потому что каждый раз, когда звонил, слышал от меня лишь стандартные фразы. «Все нормально, но говорить не очень удобно. Семейные проблемы, понимаешь?» Он делал вид, что понимал, и звонил снова, а я снова давала отмашку. Это определенно было неправильно. «Аня», — позвал Эдик, устав ждать. Ты снова занята? Нет, могу говорить. Знаешь, тут такое дело. Я понимаю, что это может быть слишком резкий переход, но давай погуляем сегодня в парке, перебил меня Эдик. Погода просто замечательная, тогда и расскажешь все. Не отказывайся, а? И от такого обыденного предложения у меня защемило сердце. Вспомнилась та прежняя жизнь, где Дашка была здорова, а я все еще в спешке собиралась на свидание, грохнув бутылку любимых духов. Это ведь словно вчера случилось. Не было еще болезни, строились какие-то планы. И тогда мне правда хотелось этой прогулки. «Да», — сказала я, грустно улыбнувшись. «Давай». Лариска ободряюще подмигнула и подняла вверх большой палец, одобряя свидание. Я еще немного поговорила с Идиком и, договорившись о встрече на шесть вечера, пошла работать. Суматоха закружила так, что даже удалось на некоторое время приглушить волнение и боль. «Я тебя отвезу сегодня в парк», — заявила Лариса перед окончанием рабочего дня. «Встретимся в половине шестого у подъезда». «Да ты что, зачем?» — начала была я, но подруга только махнула рукой. «Боится, что в последний момент решу никуда не идти», — поняла я. «И, в общем-то, не зря». Оказавшись дома, я быстро приняла душ, привела себя в порядок и даже надела синий костюм, который придавал виду свежесть в любой ситуации. Внутри то и дело вспыхивало едкое пламя совести, изнутри пожиравшее за то, что смею идти гулять, когда Даша в больнице. Но я тут же загоняла эти мысли назад. Мне, правда, необходима была эта прогулка, и разговор с Эдиком откладывать больше нельзя. А еще эти несколько часов должны были отвлечь меня от мыслей об Антоне. Он так и не позвонил, чтобы согласовать время сдачи анализов Насти. Я точно знала, он не откажет в помощи, убеждала себя в этом, ведь Даша тоже его дочь. Выйдя из дома, я увидела ожидавшую меня Лариску. Вот же ж девочка-часы. В плане устройства личной жизни родни и подруг ей нет равных. «Давай-давай, принцесса!» — крикнула подруга. Время уже поджимает, а карета заждалась. Изначально я опасалась, что Эдик придет с цветами или конфетами, или еще какой-то ерундой, которая обычно ассоциируется с романтикой и свиданиями у влюбленных парочек. Мне сейчас это было не нужно. Вот абсолютно. Потому что даже в голове не укладывалось, как я буду разгуливать с цветами по парку. Ведь пришлось бы тогда улыбаться Эдику. Вряд ли его могла обрадовать хмурая собеседница, которая на все старания реагирует безразличием. И хоть на душе было тоскливо и пусто, умом я понимала, что лишний раз обижать человека не стоит. К тому же вон как старается. Может, я ему действительно нравлюсь. Перед глазами... Тут же появился Антон. Я попыталась прогнать мысли о нем, но потерпела фиаско. От его предприимчивости зависит жизнь Даши. Я просто не могу каждый раз не возвращаться мыслями к этому человеку, вспоминая последний разговор. Антон вроде бы и пытался держаться отстраненно, но в то же время переживал, и растерянность в синих глазах была настолько заметной, что на мгновение показалось, что мы никогда не расставались. Всю дорогу к парку мы молчали. Лариска косилась в мою сторону, но ничего не говорила, и я была благодарна за понимание. «Ничего», — уговаривала я себя, — «поговорим и разойдемся, и Ларка успокоится, и Эдик больше не будет звонить». Тем не менее, при виде Эдика, ожидавшего меня возле входа в парк, моя решимость немного дрогнула. Никаких цветов, никакой неуместной мишуры. Словно чувствовал, в каком я состоянии, поэтому пришел не как петух на свидание, а в простых джинсах и рубашке, будто на встречу с подругой. То есть ему все шло, да и сам Эдик, мужчина, очень симпатичный, но не было ощущения неуместной торжественности. И мне стало полегче. «Удачи, Ань», — шепнула Лариса, когда я выходила из машины. И уехала так быстро, что толком не удалось попрощаться. Увидев меня, Эдик улыбнулся и направился быстрым шагом навстречу. На мгновение в груди снова укололо. «Это голос совести. Я здесь с этим мужчиной», в то время когда Даша в стерильном боксе под присмотром врачей. И это невыносимо. Тут же вспыхнула злость на Антона. Сколько можно молчать? Это же только анализ. Я не прошу ничего такого, что может повредить малышке. На глаза чуть не навернулись слезы. «Здравствуй, Аня», — улыбнулся Эдик, оказавшись рядом. «Спасибо, что пришла. Честно говоря, я обоялся, что снова передумаешь. Отлично выглядишь». Стало неловко, хотя он точно не пытался вогнать меня в краску. Наоборот, всем видом показывал, как ему приятно, что я все таки согласилась на встречу. Я сделала вдох, взяла себя в руки и слабо улыбнулась. «Привет, спасибо. Куда пойдем? Ответный комплимент почему-то не слетал с языка, хотя Эдик выглядел недорственно и пахло от него каким-то сильным, но приятным восточным ароматом. Запах подошел бы и мужчине, и женщине. Мелькнула неожиданно странная мысль. «К озеру!» — тут же предложил он. «Там сейчас немноголюдно и должны быть лебеди». Предложение раздражения не вызывало. Вполне себе нейтральное занятие, разве что в голову постоянно лезет, что Даше бы оно тоже понравилось. Поэтому, кивнув, я медленно последовала за Эдиком вглубь парка. Поначалу говорили о ничего не значащих вещах, но мужчина в итоге все равно перевел разговор на волнующую меня тему. «Поговорим? Если ты не против, расскажи, что происходит». Я сразу заколебалась, не зная, стоит ли рассказывать вообще или обойтись общими фразами. А потом вздохнула и, глядя на спокойную воду озера, по которой плыли два лебедя, начала говорить. все как было, с самого начала. Даже сама не заметила, как сели на скамейку, а в руках Эдика откуда-то появилась булка, от которой он отщипывал кусочки и бросал лебедям. Они сказали, что совместимость Даши и Антона всего лишь 10%. — хрипло сказала я, еле сдерживая слезы. — С такими показаниями операция... Операция... Сочувствую, Аня, — серьезно сказал Эдик и сжал мою руку. При этом не было ощущения, что искал повод дотронуться, а явно хотел поддержать, по-человечески и по-дружески. И от этого стало немного легче. Так будто среди бесконечной пустыни, где палящее солнце сжигает дотла, я вдруг нашла маленький оазис и надежные стены, которые дали шанс спасения. «У Даши все будет хорошо», — тихо сказал Эдик. «Главное, верь. Я понимаю, что мы почти не знакомы, но как-то так случилось, что неоднократно сталкивался с людьми, которым удалось избавиться от недуга при помощи веры в выздоровление». «Одной веры», — скептически уточнила я, стараясь, чтобы голос не звучал резко. «Странные вещи», — он говорит, хотя не похож на религиозного фанатика. Даже крестика не видно на шее. «Правда, когда нет надежды, поверишь во что угодно». «Нет, конечно», — немного смутился он. «Наверное, так прозвучало, иногда я изъясняюсь очень сумбурно, извини». Лебеди подплыли очень близко и смотрели на нас внимательными черными глазами, каким-то нечеловечески мудрым взглядом. Вот почему, почему эти птицы могут жить парами до самого конца, а люди нет? У людей предательство, ссоры и измены» и целый океан боли, который подчас нереально переплыть одному. Внутри вновь все закипело от обиды и боли. «Антон, мать твою, где ты? Где твой треклятый звонок? Неужели решил трусливо спрятаться в своей красивой жизни, подло бросив собственную дочь?» Эдик что-то говорил, но я не слушала. «Прости, мне нужно позвонить», — произнесла, словно не своим голосом, и, достав телефон, снова набрала номер Антона. На этот раз долгий гудок оборвался безэмоциональным «Алло». На мгновение я растерялась. Вот только секунду назад была готова налететь безудержным ураганом Анна. И стоило только услышать голос бывшего, как весь настрой куда-то исчез. Но я тут же взяла себя в руки. Так, не смей раскисать. Гнев снова вернулся. Стоило только подумать, что Антон сейчас сидит в тесном семейном кругу и воркует с женой и маленькой Настей. Моя дочь находится в больнице отгороженная от нормальной жизни, стерильным боксом, а он... «Он...» «Ты помнишь, что я жду звонка?» — спросила как можно более спокойным тоном, стараясь, чтобы клокотавшее внутри негодование не прорвалось наружу. «Аня, ты думаешь, у меня проблемы с памятью?» — вздохнул он. «Я прекрасно помню, что должен позвонить. Но пока мне нечем...» Антон запнулся, будто не знал, какие подобрать слова. «Ольга против. Устроила скандал. Орала тут как ненормальная». За Настю боится до ужаса. В горле встал комок. Перед глазами на секунду потемнело. Этого еще не хватало. «Антон», — напряженно сказала я, — «Насте ничего не грозит. Ее жизнь вне опасности, в отличие от Дашиной. Понимаешь? Кажется, я перешла на более высокие тона, потому что Эдик успокаивающе положил мне ладонь на плечо. Неужели ты думаешь, что я намеренно хочу навредить? Я только хочу, чтобы моя дочь жила, как все нормальные дети». Они не мучилась от боли в клинике. «И... и это и твоя дочь, черт возьми!» «Аня, я... Как ты можешь быть таким бессердечным?» Несло меня дальше. Всего лишь первый раз за десять лет я обратилась за помощью, и то только потому, что сама не могу справиться. Будь в моих силах спасти Дашу от смерти, я бы спасла и не унижалась перед тобой, ясно? Меня буквально трясло от злости, от несправедливости, которая окружала. Господи, за что? Что мы с Дашей такого сделали? «Я поговорю с Олей еще раз», — глухо ответил Антон. «Аня, успокойся и не кричи больше на меня. Не одна ты расстроена». В трубке раздались короткие гудки. «Расстроена? Расстроена? Да как у него повернулся язык сказать это слово? Я в отчаянии, не знаю, что делать, лишь бы Дашка оказалась дома, целая и здоровая. А он говорит, он... «Никуда не уходи я сейчас», — быстро сказал Эдик а потом встал и куда-то направился, но я так и не подняла головы, бездумно глядя прямо перед собой. Я даже не повернула лица в его сторону. Так и сидела, сжимая мобильник в руке. В голове только загнанной птицей билась мысль. Все равно. Ему все равно. Даша его дочь, но Антон не хочет стать ей отцом. Настоящим. Эдик и правда вернулся через короткий промежуток времени. В его руках находился бумажный стаканчик с какао, сверху посыпанным маршмеллоу. «Держи», — сказал он таким тоном, что я невольно послушалась. «Прости, я только сейчас понял, насколько у тебя все там плохо. И честно, мне сейчас даже неудобно за свои звонки и навязчивое внимание. К тому же, я тебе должен кое-что сказать». Где-то на краю сознания появился призрак удивления. Я автоматически сделала глоток какао и посмотрела на Эдика. Что сказать еще? Все мысли были заняты исключительно Дашей и Антоном, Поэтому понимание, что от меня сейчас хочет собеседник, давалось с огромным трудом. Эдик поджал губы, словно не знал, как сказать. Потом сделал вдох и качнул головой. — Прости, Ань, я... В общем, я не по женщинам. Попытался за тобой приударить, думал, вдруг что-то получится. Но сейчас понял, что нет. Хотел прикрыться для окружающих отношениями и теперь ощущаю себя последней сволочью. Я чуть не выпустила стаканчик из рук уставилась на Эдика, пытаясь сопоставить услышанное и как-то обдумать. Не по женщинам. С одной стороны, слышать такое немного дико, хоть мне и все равно, какой ориентации придерживаются люди, а с другой испытала невыразимое словами облегчение. Не придется придумывать новые поводы, чтобы не ходить на свидание и заталкивать совесть в темный угол, которая может проснуться в самый неподходящий момент. «Смело», — наконец-то произнесла я. Это было явно не то, что хотел Эдик услышать на свое признание. Однако на большее я не была способна. «И глупо, наверное», — кивнул он. «Но я не хочу тебе врать. И знай, если вдруг понадобится хоть какая-то помощь, то не стесняйся, звони. Все, что будет в моих силах, сделаю для вас с Дашей, потому что одной очень тяжело». «Спасибо», — глухо сказала я, снова чувствуя, что горло сдавливает невидимой рукой. «Только зачем тебе это?» Вопрос сорвался сам собой, но молчать не получалось. Уж если Антон, родной отец, не спешил помогать, то тут чужой мужчина. «Люди должны помогать друг другу», — сказал Эдик, хоть и очевидную, но весьма неожиданную вещь. На мгновение в его глазах промелькнуло что-то странное, будто какое-то воспоминание, от чего на лицо набежала тень. Но тут же все исчезло, и он чуть улыбнулся. «Главное, не отчаивайся». И мягко сжал мою руку. Без всяких поползновений, просто чтобы поддержать. Тем не менее, с этой странной встречи я сбежала довольно быстро. Сил не было больше общаться и пытаться делать вид, что меня интересует что-то, кроме Даши. Эдик отнесся с пониманием. Проводил до остановки и посадил на маршрутку. Я была искренне благодарна, что он не стал задавать лишних вопросов. А вот уже дома я наконец-то позволила себе расслабиться и разрыдалась. Стоило только закрыть входную дверь. Антон, нет и еще раз нет, крикнула Оля. Это уже слишком. Настюше едва полгода, а ты хочешь, чтобы я отдала ее на мучение? Скандал уже шел по второму кругу, поэтому мои силы были уже на исходе. Внутри тлело раздражение, которое грозило в любую секунду превратиться в гнев и выплеснуться на жену, которую словно подменили. Нет, Оля всегда была эмоциональна, как любая творческая и публичная личность. Но при этом все же не опускалась до уровня базарной бабки. В этот же раз по дому носилась фурия, в которой сложно было признать женщину, с которой я жил несколько лет. Оль, какие мучения! Ну подумай сама! попытался я очередной раз достучаться до ее разума. Это только для анализа. К тому же ты сама знаешь для чего. Ты серьезно думаешь, что я бы пожертвовал своим ребенком. Ольга раздраженно откинула за спину локон каштановых волос и снова нож угрюмо застучал. По разделочной доске. Она готовила суп-гуляш, специально выкопала какой-то рецепт, чтобы порадовать меня. Однако слово за слово и разговор свернул с обсуждения смешных видео фудблогеров на скандал. «От звонков Ани мне было не по себе, от результатов экспертизы тем более. Такие результаты не подделаешь, да и смысла в этом ни для кого не было. Даша моя дочь, поэтому я не мог просто взять и сделать вид, что меня не касается ее жизнь». Изначально я был просто в шоке. Мысли путались. Внутри словно разлился океан горечи, а ноги оказались на краю обрыва. Одно неверное движение, и полетишь куда-то вниз, в бездну, где притаилось безобразным чудовищем прошлое. Прошлое, в котором ложь и ошибки переплелись настолько сильно, что теперь нет возможности их разъединить. «Ты говоришь красиво, режиссер Данишевский». Холодно сказала Оля таким тоном, что я невольно вздрогнул. «Как, впрочем, и делаешь все остальное. Только стоило появиться на пороге твоей бывшей, как все полетело в тартарары. Ты теперь сам на себя не похож». «А ты бы была похожа», — сорвался я. «Когда спустя 10 лет вдруг узнаешь, что самый близкий человек, родная мать, тебя обманывала, наплевав на чувства и состояние, просто потому, что так посчитала нужным. А оказывается, что есть ребенок, ребенок, Оля!» Такой же маленький человечек, как Настюша, совершенно невиноватый в том, что оказался болен. Оля отложила нож в сторону, бесшумно и медленно. Потом медленно обернулась ко мне, чуть прищурив глаза. От этого взгляда по позвоночнику прокатилась ледяная волна. Словно меня кто-то схватил и с головой швырнул в полынью, погрузив по макушку в Январскую реку. Во взгляде Оли было что-то незнакомое и безжалостное, Я перевел взгляд на нож. Почему-то казалось, что она может схватить его в любую минуту и воткнуть в меня. И тут же мотнул головой. Что за бред? «Орать, Антон, будешь на подчиненных, продюсеров и свою Аню», сказала она, не меняясь в лице. «Если кто-то из них это позволяет, со мной говорить в таком тоне не стоит». Я хотел ответить, но вовремя проглотил упрек. Криками и взаимными обвинениями Мы сейчас ничего не добьемся. Нужно как-то находить консенсус иными способами. Только вот сейчас в воздухе такое напряжение, что, щёлкни зажигалкой, все вспыхнет в один момент. Оля. Я шагнул к жене и коснулся ее плеча, желая обнять и прижать к себе. Но она только высвободилась и быстро направилась к двери по дороге, развязывая фартук. «Подумай, Антон, кто тебе важнее, мы с Настей или упавшая, как снег, на голову Аня?» — бросила она. Я только проследил, как фартук скользнул вниз и остался на полу ярко-красным пятном с белым игривым бантиком. Эту вещь когда-то я подарил Ольге, а потом сам же срывал с ее стройного тела, когда страсть оказывалась сильнее разума. Но сейчас внутри появилось только отвращение и какая-то необъяснимая словами тоска. Я повернулся и подошел к окну. Хмуро глянул вниз, где на ярких качелях улыбающиеся мамочки катали своих малышей. Под сердцем заныло. Господи, десять лет. Ведь точно так же мог стоять я, глядя на свою дочь. А медленно гореть от обиды и боли, что меня променяли на другого. Черт с ним, даже если на другого. Даша была моей дочерью, и просто так отступать я не собирался. Аня снова позвонила. И на этот раз пришлось взять трубку. Разговор вышел хуже, чем я предполагал. И в мыслях не было отказываться помогать Даше. Но, по словам Ани, выходило все так, что это именно я то чудовище, которое виновата во всех бедах. Впрочем, по словам Оли, то же самое. Нашли, на кого все свалить, хотя упрямство последнее мне было все же непонятно. Я провел руками по лицу, потом быстро вышел с кухни, обулся и выскочил из квартиры. Угодить между двух огней никому не пожелаешь. Надо проветриться, поставить мозги на место. Заодно и подумаю, как еще раз подъехать к Оле, чтобы убедить взять у Настюши анализы. Я люблю, до ужаса люблю свою девочку, и не позволю даже волосинки упасть с ее головы. Но теперь, когда знаю, что их двое, теперь надо сделать все, чтобы и Даша, и Настя были живы и здоровы. Поэтому бездействовать нельзя. Ни за что. На улице оказалось прохладнее, чем я думал. Пригодилась бы рубашка, в одной футболке щеголять неразумно. Однако возвращаться домой было глупо, поэтому, гордо расправив плечи, я зашагал по улице. Ничего. И я пройду себя немного. Заодно мысли выстроятся в нужном порядке. Оля тоже придёт в себя, успокоившись и начав трезво мыслить. Я остановился на перекрестке. Мимо несся поток машин. Светофор мигнул красным светом. Оставаться сейчас в доме — верный путь к нагнетанию обстановки и очередным крикам. А на стене не стоит быть свидетельницей ни того ни другого. Пусть говорят, что маленький ребенок ничего не понимает. Вовек не поверю. Он маленький, а не недоразвитый. И пусть часть действительно пока за гранью его понимания, но эмоции он ощущает подчас лучше взрослых, которые с годами потеряли волшебную способность к эмпатии. Я вздохнул, припомнил собственную мать. С отцом они почти не ругались, очень редко. Считай, идеальная семья. Такая карамельно-прекрасная, хоть ставить на заставку в рекламу. Только вот сейчас в голове не укладывалось, что меня обвели вокруг пальца, словно мальчишку. Хотя почему «словно»? Можно добавить глупого и неразумного мальчишку, который, вместо того, чтобы разобраться в ситуации и все же добиться ответа Ани, поверил матери и рванул из страны, подальше от мнимой предательницы и разбитого сердца. Я не учел одного — осколки от сердца так и остались в моей груди и теперь впиваются во все вокруг. Ноги шли по асфальту здесь и сейчас. Мимо пробегали люди, старательно обходя меня, чтобы не столкнуться. Но мысли были где-то далеко, в том прошлом, где десять лет назад я целовал Аню под огромным дубом, а потом мы оба хохотали, как сумасшедшие, когда вниз слетела белка. А еще вспомнилось про пляж и подгоревшие шашлыки, потому что вместо того, чтобы следить за ними, пока остальные ходили докупать закуску, мы с Аней были слишком увлечены друг другом. И еще Каким-то образом... Я оказался возле парка, прошелся по наиболее тихой тропинке и направился назад, ведь, чтобы воспоминания не погребли под собой, пришла пора задуматься о настоящем. Дома было тихо, даже слишком тихо, что заставило неслабо напрячься и понервничать. Изначально я вообще испугался, что Оля забрала Настю и уехала к матери. И пусть с тёщей мне повезло, Татьяна Петровна была женщиной тихой и понимающей, Все равно предстать в ее глазах уродом, который решил пожертвовать ребенком, было бы мерзко. Конечно, вряд ли Оля скажет что-то такое матери, но лишний раз нарываться не хотелось. Я мотнул головой, желая успокоиться, и напоминая себе, что склонность драматизировать совсем не к месту. Надо оставить свои режиссерские штучки за порогом. Пройдя на кухню, я обнаружил готовый ужин и чистоту на кухне. «Так, значит, жена дома». Внутри затеплилась радость. Услышав голос Оли, я аж мыгнул к детской, но вовремя остановился, потому что супруга говорила по телефону, да еще и с подругой, которая любит побурчать, какие мужики-козлы. Ладно, пусть выговорится. И отходя от двери, я и сам не заметил, что губы невольно тянутся в улыбке. Пусть это пока не победа, но она уже рядом. Поэтому можно тихонько заняться ужином, не испытывая угрызений совести. Оля же все равно устроит разгон, если не поем. Вот вроде с виду и слабая женщина, а временами такая валькирия, что хочешь не хочешь, а прислушаешься. В этот раз я лег первым. И даже начал засыпать, когда почувствовал, что спустя какое-то время кровать немного прогнулась под телом Ольги. Ко мне тут же прильнули, обнимая за талию. Нежное щека коснулась плеча. От сладковатого запаха, исходящего от ее волос, перехватило дыхание. «Антош, ты прости меня», — помолчав некоторое время, — произнесла жена. Повела себя как дура, разоралась. Сразу просто эмоции захватили. Еще и день тяжелый был. Я не перебивал. Крепко обнял ее, прижимая к себе. «В такие моменты нужно слушать, но не говорить. Одно неверное слово, и человек потерял нить. Все. Жди потом, когда он соберется с мыслями, а то и вовсе передумает говорить». День и правда был не У Ольги поменялось руководство. Теперь всем заправлял какой-то идиот, прибравший компанию по блату. А хуже нет, когда на руководящую должность сажают непрофессионала с огромным самомнением. В общем, я не права, извини. Попробуйте съездить с Настюшей, сдайте анализы. Если можно хоть что-то сделать, я буду только рада. И я тоже. Ты не представляешь даже как. Настолько, что нельзя выразить словами. Спасибо, родная моя. Только и смог сказать я сам удивившись, как голос стал хриплым и каким-то глухим. Оля подняла голову и коснулась моих губ своими. По телу пронеслась волна желания. Со всей этой нервотрёпкой нам было как-то не до секса. Я скользнул ладонями по спине жены, чуть сжал бёдра. Из детской донёсся плач настены. Мы оба вздрогнули. Оля подскочила и помчалась к ней. Я вздохнул, поднялся и последовал за ней. Что не говори, а маленькие дети все же корректируют родительский график, как хотят. И этим цветам жизни совершенно неинтересно, что на полянке, где они проросли, может появиться еще один цветочек. Утром голова раскалывалась. Ночью Настюшка давала жару нам обоим. Оля вся измучилась, и чтобы хоть немного дать ей поспать, ребенка часть ночи баюкал я. Хитрая наследница рода Данишевских даже успокаивалась, оказавшись на папиных руках, прикрывала глазки, и начинала умильно сопеть. Но стоило мне только попытаться уложить ее в кроватку, как тут же поднимался крик, и приходилось все начинать заново. Да, знаю, есть методы, чтобы приучить мелкую к кровати и отводить от истерик. Для этого всего лишь требовалось несколько дней игнорировать крик-манипуляцию малышки. Мол, накормлена, переодета, все хорошо, значит, пусть прокричится и уснет сама. Но я не был уверен, что все получится правильно. К тому же Оля как-то намекнула, что не позволит проводить эксперименты на единственном чаде. Она и днем проводила с дочкой большую часть времени, души в ней не чая. Не то чтобы меня отстранили, но мягко и однозначно отодвинули на шаг назад. Я не обижался. Оля не могла спокойно находиться без Насти даже час. Сейчас лучше не устраивать истерик. Исполнится дочке хотя бы год, тогда будет самое время. Я все равно большую часть времени провожу на работе. Поэтому если ребенок будет ко мне относиться лучше, чем к родной матери, это будет неправильно». Я мрачно глянул на лицо с темными кругами под глазами и потухшим взглядом. Быстро плеснул ледяной водой. «Красавчик, ничего не скажешь. Бессонная ночь сделает ваш образ незабываемым. И так уже подчиненные шарахаются. А Соня, глядя на меня, только качает головой. «Эх, хорошая девочка, жалостливая». Вечно то котенка подберет, то мужика. Только вот выгляжу я и правда хреново, поэтому Сонин взгляд оправдан. Режиссером Данишевским можно пугать впечатлительных юных актрис. Быстро побрившись, приняв душ и одевшись, я поцеловал сонных Олю и Настюшку и отправился на работу. Завтрак в горло не лез. Зато из головы не выходили мысли про Аню. Фактически вчера я получил разрешение от жены. Значит, есть чем обрадовать и успокоить. Только вот, может, она спит? Я глянул на часы. Рано еще. С одной стороны, как можно спать, зная, что твой ребенок так тяжело болен? С другой — никто не железный. Позади раздались нетерпеливые гудки стоявших там машин. Я хмуро глянул на светофор. Черт, зеленый. Козлы. Все же тихо прошипел и рванул с места. Утро определенно не задалось. Рабочий день прошел перекосяк. Соня в этот раз даже совала мне в руки стаканчики с травяным чаем вместо кофе, так как еще чуть-чуть возбуждения для нервной системы и декорации полетят в разные стороны, вместе с актерами. На меня косились, шептались, но тут же нервно вздрагивали, стоило заметить мой взгляд. Было ощущение, что все кругом издеваются. Морды каменные, позы неестественные, дикция вообще такая, словно позабыли, чему их учили. Разорвал бы. В какой-то момент чай Соньке все же подействовал. Я заново набрал Аню, третий раз за день, между прочим. Но в ответ почему-то летело, что абонент недоступен. Это не слабо озадачивало и напрягало, не уж что не зарядило или потеряло. Работа снова брала в оборот, и все мысли перенаправлялись на нее. Однако после обеда я твердо решил, что съезжу в больницу и поговорю с врачом, этим Игорем Сергеевичем. В конце концов пусть расскажет, что да как не сразу же хватать Настюшку и тащить в больницу. Мысли были вполне здравыми, поэтому на некоторое время я успокоился. Уже ближе к вечеру, когда почти все разошлись, и Соня в очередной раз напомнила, что пора домой, я все же покинул съемочную площадку. До больницы добрался быстро, а вот врача пришлось подождать, у него сидела пациентка. В какой-то момент я осознал, что начал переживать. Вот живешь обычной жизнью, радуешься, огорчаешься. Решаешь проблемы, а потом, раз, диагноз. По позвоночнику пробежали мурашки. Стало вмиг как-то неуютно, потому что пока я тут, девочка по имени Даша находится в боксе и терпит все лечебные процедуры. Именно терпит, потому что ни один ребенок не посчитает больницу чем-то приятным. Впрочем, взрослый тоже. Дверь открылась, из кабинета вышла женщина, и на пороге появился врач. В первую минуту глянул на меня чуть удивленно но потом указал кивком в кабинет. «Добрый вечер. Проходите, пожалуйста». «Добрый», — эхом отозвался я, осознав, что невольно рабею перед ним. Не как перед врачом, а человеком, который знает о моем ребенке неожиданно куда больше, чем я сам. «А он молодой», — мелькнула мысль. Наверное, наш с Аней ровесник». Почему-то подумалось, что Игорь Сергеевич мог смотреть на Аню не просто как на мать больной девочки, а как на женщину. И от этого стало неприятно». «Игорь Сергеевич, я хочу привести свою младшую дочь на анализы», произнес я, сразу перейдя к сути вопроса. «Расскажите, как и что будет происходить». Запнулся, ибо понял, что даже не имею понятия, как берутся анализы у маленьких детей. Вряд ли так же, как у взрослых. Просто у меня никогда не было необходимости разбираться в вопросе. Игорь Сергеевич невозмутимо изложил все этапы, подсказал, когда лучше приехать. А потом вдруг внимательно на меня посмотрел и тихо сказал. «Антон Андреевич, знаете, я вижу ваши сомнения. Давайте я покажу вам, ради кого это все. Вы ведь не знакомы с Дашей?» На меня волной накатил страх. Знакомство с дочерью я не планировал. Мне даже представить было страшно. Каково это? Подойти к ребенку и сказать «Привет, я твой папа». Шлялся где-то десять лет. Извини. Я помотал головой. «Простите, но, наверное, это должна делать Аня» как-то подготовить дочь. Я понимал, что элементарно трушу, но все равно искал отмазки. Игорь Сергеевич как-то мимолетно и совсем грустно улыбнулся. Я и не собирался вас знакомить, просто хотел, чтобы вы посмотрели. И я кивнул. Ведь вправду, почему я бегаю от этого, будто черт ладана? Потому что сложно за пару дней принять то, что в твоей жизни теперь есть еще один родной по крови человек. Еще одна дочь, перед которой я уже испытываю чувство вины за то, что меня не было рядом десять лет, да мне просто в глаза ей стыдно смотреть. Игорь Сергеевич указал мне на двери, а после мы вышли с ним в коридор. Долго куда-то шли под удручающими, моргающими светильниками, мимо палат, боксов, мимо других больных. Детская, онкологическая. Сколько же здесь было боли! Тугой ком застрял в горле и не давал продохнуть. И все же я шел следом за доктором, пока он не остановился у палаты со стеклянной стеной. Внутри спиной ко мне лежала девочка, худенькая, скрутившаяся в позу эмбриона и смотрящая куда-то в окно. Рядом с ней стояла медсестра в маске и регулировала лекарства в капельницах. «Болезнь и препараты сильно ослабляют иммунитет, поэтому внутрь без маски нельзя», – прокомментировал доктор. «Обычно Даша много рисует, но сейчас из-за терапии сил становится меньше. Все же вы должны понимать, химия одно лечит, другое калечит» но медицина выбирает меньше из зол. Я скользил растерянным взглядом по собственной дочери, и внутри все замирало, а потом скручивалось в узел. Голос совести будто молотком стучал в ушах, крича. «А если бы ты не послушал тогда, мать, никуда не поехал и нашел Аню? Вы все прояснили бы, тогда Даша могла бы жить с тобой, и, возможно, никакой болезни бы не было». И тут же, в противовес первому голосу, начинал говорить второй. Тогда и Насти бы не было. Ты можешь представить свою жизнь без Насти?» Эти два противоборства буквально разрывали меня, но я ничего не мог с ними сделать. Нужно собраться, научиться с этим жить, вытащить Дашу из лап болезни, а дальше уже по обстоятельствам. Я боялся что-то загадывать, глядя на нее, казалось, такую одинокую во всем свете. Хотя я не прав, Аня заменила ей меня. «Кстати, а где ее мать?» — спросил у доктора. Я не смог до нее дозвониться. Не знаю, но сегодня еще не приходила, ответил Игорь Сергеевич. Странно, пробормотал я, терзаемый нехорошим предчувствием. Не похоже на нее. Возможно, какие-то дела на работе, предположил доктор. Я же усомнился. Любовь Ани была слишком сильной, чтобы какая-то работа помешала ей не явиться к дочери. И все же теперь я чувствовал особую причастность. Быть может, Даше что-то нужно? спросил я. «Купить?» «Или какие-то деньги на лечение?» Игорь Сергеевич, нахмурившись, покачал головой. В это же время из палаты выходила медсестра. Она явно услышала мои слова и заметно оживилась. «Добрый день. А вы родственник?» Спросила она, подходя ближе. Кивнул. «Да, точно родственник. Хорошее слово. Родная кровь есть, а вот отцом я пока не заслужил называться». У девочки закончились альбомные листы. Очень много рисует. «Может, у вас будет возможность купить?» Я с горечью усмехнулся. «Вот они, творческие гены, даже здесь и сейчас проявляются. Только гордость во мне не просыпается, заглушенная грустью». «Куплю», — ответил я. «Все куплю». «Тогда поспешите, приемное время скоро закончится», — глянув на часы, поторопила медсестра и двинулась по своим делам. А Игорь Сергеевич, взяв меня за локоть, отвел в сторону от бокса. «Теперь вы поняли, ради кого нужно стараться?» — спросил он. «Да, хотя я и раньше понимал. Просто сейчас все лучше встало на свои места», — ответил я. «А сейчас, простите, я должен купить дочери альбомы. Вы ведь передадите?» Доктор кивнул и улыбнулся уже совсем иначе. «Конечно. А вы, главное, привезите вторую девочку на анализы. И тогда, возможно, выздоровление будет совсем не за горами».